Эпилог. Мы не случайно оставили Сенечку Вечного в тюрьме. Теперь, вместе со своим новым другом, богом Галкой Кавкой, он нашел свой путь копошения в мире теней. Не будем им мешать. Ведь годы, проведенные в тюрьме, это тоже годы жизни, невосполнимые и сосредоточенные. Мало ли что еще может произойти, когда живешь в толпе оголтелого быдла. Оставим его на доброй ноте, в покое и самосовершенствовании, в трепетном внимании к своему существу и в отсутствии желания задавать вечные и оттого не менее бессмысленные вопросы. Что же произошло с Сенечкой после? Ему скостили срок за хорошее поведение и выслали из страны, в которую он так никогда официально и не въехал. Из четырех стен в здании аэропорта его припроводили прямо в самолет, летящий в Гонконг. Сенечка с удивлением понял, что фактически свободен, только выйдя из самолета в Гонконге. Он был почти уверен, что его припровождают из рук в руки израильским властям, которые будут его судить за кражу паспортов, которых он, конечно же, не крал, ведь Сенечка Вечнов уже привык к тому что его осуждают вне зависимости от его вины. К этому трудно привыкнуть, но привыкнув, один раз можешь быть спокоен на всю жизнь. Такого человека, как Йозеф К. ничем невозможно удивить. А значит и осудить по-настоящему невозможно, потому что всякий приговор должен вызывать определенную толику удивления, иначе он совершенно недейственен. И приговором-то считаться не может. В Гонконге ему отдали его документы и отпустили на все четыре стороны, внезапно создав дилемму. «Может быть, бежать? Может быть, воспользоваться ошибкой? Но куда бежать? Кругом Китай. Денег нет. Есть только билет до Тель-Авива». тай чин цяня, Сказал бы себе Сенечка по-китайски, если бы знал этот язык что означает «Не волнуйся, Сеня, не волнуйся. Мне пора возвращаться домой». Что бы это ни означало? Снова тюрьма? Ну что ж, какая разница? Ведь все мы лишь меняем камеры в течение нашей жизни. Свобода, она не снаружи. Единственная свобода, она внутри. И ни в какую тюрьму ее не запрешь. С такими мыслями, сеня сел в самолет который принес его на могучих расправленных словно в каком то ритуальном священнодействии крыльях в землю обетованную сеня вышел из самолета и приблизился к паспортному контролю он был готов ко всему но все же зажмурился словно от физической боли подавляя свой паспорт сейчас конечно же прозвучит сирена прибежит полиция Его схватят и снова уведут в тюрьму, и теперь уже на всю оставшуюся жизнь. Но затянутая в форму рыжая девица на паспортном контроле с удивлением покрутила в руках Сенин паспорт, силясь разобраться, где он пропадал столько времени, потому что штемпеля Новой Зеландии в нем так и не было. — Ты что, отсутствовал несколько лет? — спросила она. — Да, — ответил Сеня. Девица шлепнула печать и впустила Сеню в страну. Потом была встреча с родными. Мама была несказанно рада возвращению Сени. Отец, хоть и очень исхудал, все же продолжал бороться со своей страшной болезнью. То, что Сенечка застал его живым, было своего рода чудо. Вести о том, что все, что Сеня построил за свою жизнь, бесповоротно разрушено, он принял почти равнодушно. Семья пряталась от кредиторов в городе на юге страны, куда последовал и Сеня. Попытки найти пропавшие деньги не увенчались успехом. Все говорило за то, что бухгалтер действительно убила шаровой молнией. А Осип, как оказалось, погиб в пьяной драке в киевском ресторане. Это вовсе не было никакое покушение. Сеня посылал запросы в Европу, чтобы выяснить что это была за компания, которая получила деньги, но все безрезультатно. Прошло слишком много времени, и от компании и след простыл. Сеннинбанк даже слышать ничего не хотел. Они показывали ему копию факса с его подписью и говорили, что если бы он пришел жаловаться на следующий день, то можно было бы чем-то помочь. Но он явился почти через два года. Вечнов не стал вдаваться в подробности, где он провел эти годы. Сенечка тихонько устроился на работу медбратом, и у них со Светой, совершенно бросившей пить, родился третий ребенок. Карапус оказался здоровеньким и очень похожим на Сеню. Галка-кавка осталась жить с Сеней. Ей нравился. Его тихий, неприметный образ мысли. Ей надоело вместе с другими птицами-кавками выводить клювами на своих надгробиях собственные имена. Если в Израиле никто про Синину историю не вспоминал, то в Новой Зеландии пресса еще долго не могла успокоиться. Газеты два года спустя писали про русского израильтянина, 33-летнего Семена Вечного, который был заключен в новозеландскую тюрьму на половиной года, поскольку был признан виновным в продаже троим украинцам отдельных израильских паспортов. Газеты писали, что эти паспорта были приобретены ими через украинского партнера Вечного. После этого прецедента Федеральная полиция Новой Зеландии совместно с властями Австралии, ФБР и Интерполом решила провести широкомасштабную операцию по выявлению и задержанию лидеров русских преступных группировок. Еженедельник санты Телеграф, выходящий в Сиднее, писал, что русские гангстеры еврейской национальности занимаются вымогательством, контрабандой оружием и рэкетом проституток, а также вовлечены в мошенничество, торговлю наркотиками и шантаж. По данным газеты, эта информация содержалась в отчете полиции Австралии и парламентской комиссии по борьбе с уголовными преступлениями особо подчеркивалось, что некоторые преступники в прошлом были сотрудниками КГБ и обладали методами вербовки агентов. Их главарем безусловно считался Семен Вичнов. Особо неистовствовала New Zealand Herald в 2004 году, раскрутившая историю про задержание в Новой Зеландии агентов Масада Коби и Ицика, израильтян арестованных при попытке незаконного получения местных паспортов. Израильские шпионы, вернувшись домой, получили израильские паспорта на новые имена. Они так часто меняли имена, что уже начинали забывать настоящие. Центр решил, что провалилась не система, а просто речь шла о случайном провале. И поэтому агенты Коби и Ицик были снова посланы на задание поскольку должны были уничтожить знаменитого главаря одной террористической организации. До того, как тот умрет своей смертью, чего израильские власти серьезно опасались, главарь был очень стар и болен. Практически сразу по новым паспортам Коби и Ицик отбыли в Канаду, где принялись отлавливать нового инвалида, чтобы провернуть такую же аферу, как в Новой Зеландии. В одном из кафе в Торонто Коби с приглядели подходящего инвалида. Но вдруг с ужасом заметили, что за ним ухаживает один из сениных хохлов, с которыми они вместе сидели в новозеландской тюрьме. Израильтяне решили смыться, пока тот их не заметил и не указал. Но Хохол оказался проворнее и подошел к столику израильтян. За прошедший год он успел подучить английский и прибыл в Канаду по программе «Caregiver», позволяющей иммигрировать тем, кто более двух лет согласен ухаживать за инвалидами или стариками. Хахол попал сюда, введя в заблуждение канадский визовый отдел, сообщив, что якобы в то время... Когда он отбывал срок в новозеландской тюрьме, он проходил курс по уходу за больными в Киеве. Липовый диплом ему предоставила все та же старуха в компенсацию за причиненные неудобства в Новой Зеландии. Правда, хохлу больше не пришлось пользоваться поддельным паспортом. Так что можно было поздравить мировую систему правосудия с маленькой, но приятной победой. Израильтяне смешно стали прятать лица за книжицами меню, но Хохол отодвинул их руки и, внимательно разглядев лица своих сокамерников по новозеландской тюрьме, предложил всего за тысячу долларов выкрасть у своего подопечного инвалида свидетельство о рождении. Израильтяне, поотнекивавшись, согласились принять посильную помощь от представителя украинского народа. Затем Они получили канадские паспорта с помощью все той же истории о бедной Генриетте и свидетельства о рождении еще одного инвалида, с которым они познакомились через второго хохла, который, как, впрочем, и женщина из Сениной Одиссеи, тоже ухаживал за инвалидом в Торонто. Женщина была очень разочарована, что израильские шпионы отказались купить свидетельство о рождении Ее подопечные старухи, оправдавшись тем, что им, во-первых, нужны только два свидетельства, а во-вторых, только лиц мужского пола и младше 80 лет. Вооружившись канадскими паспортами, Ицик и Коби проникли в Сирию и уже были готовы совершить покушение на лидера террористической организации, но тот умер своей смертью буквально за день до их прихода к нему на квартиру. Несолоно хлебавшись, израильтяне решили перебраться в Израиль, не возвращаясь в Канаду. Они поехали на машине в Ливан, где их взяли в плен. И опознали боевики Хизбаллы. Израиль немедленно потребовал вернуть своих похищенных агентов, которых назвал в своем официальном обращении военнослужащими армии обороны Израиля. Хизбалла ответила залпом ракет по северным городам Израиля. Израиль перешел границу Ливана и начал затяжную войну, в результате которой Хизбалла выпустила более 3000 ракет по городам Израиля, полностью парализовав жизнь в этом регионе. И после вмешательства ООН агентов так и не выдали. Израиль отступил из Ливана, А -Скоби провели еще много лет в страшных сирийских тюрьмах, ища своих галок -кафок и с мечтательным сожалением, вспоминая светлые деньки, проведенные в новозеландской тюрьме. Каматаян, вернувшись из Новой Зеландии, первым делом уничтожил всех своих попутчиков и их семьи. Уж очень ему было неприятно вспоминать путешествие на весельной шлюпке к берегам Новой Зеландии. Вскоре Каматаян женился на местной девушке и перестал сам выходить в море, став ко всеобщему удивлению нежнолюбящим отцом. Однако по его приказу новозеландская ячейка террористической организации готовила колоссальный теракт. По уничтожению нескольких детских садов, В Окленде, в феврале очередного года те самые пятеро Маури, которые убили Джона Смита, планировали похитить и съесть премьер-министра Новой Зеландии. На эту мысль их навела новость из Канады: что ячейка местных молодых исламистов планирована взять приступом здания парламента и отрезать голову премьер-министру Канады. Примечание автора. 8 июня 2006 года в Верховном суде канадской провинции Антарио начались слушания по делу исламистов, готовивших крупномасштабный теракт в Канаде. 17 человек, в том числе 5 подростков, планировали захватить в заложники депутатов парламента вместе с премьер-министром Стивеном Харпером, заминировать парламент студию канадской вещательной корпорации CBC и телебашню в Торонто, а затем потребовать вывода канадского воинского контингента из Афганистана и освобождения заключенных мусульман. В случае отказа властей выполнить их требования, боевики намеревались обезглавить всех заложников и взорвать объекты. Следствие связи канадских исламистов с аль-Каидой не выявило, но отметила идеологическую близость. Террористов взяли в минувшую субботу при получении ими трех тонн взрывчатки. Это крупнейшая операция канадских спецслужб. Лидер заговорщиков – 43-летний Каюм абдул джамаль житель Торонто. Время – 2006 год, номер 99, от 8 июня. Маури и исламисты, испытывали все больше взаимной симпатии. Страдания Сини были не напрасны. Он сыграл свою роль в истории Новой Зеландии. Либористская партия, затеявшая охоту на ведьму, сначала против израильских шпионов, а потом против мафиози Сини, чтобы отвлечь внимание общественности от разгула распущенных ею же Маури, все-таки удержалась у власти. По окончательным результатам голосования, обнародованным избирательной комиссией Новой Зеландии, лейбористская партия во главе с премьер-министром Эллен Кларк завоевала победу на состоявшихся 17 сентября 2006 года парламентских выборах с преимуществом всего в два места в парламенте. В связи с чем власть остается в руках этой партии еще на три года. Как это не удивительно! Сеня не получил благодарственной телеграммы от миссис Кларк. Однажды, возвращаясь с ночного дежурства в больнице, Сеня обнаружил в почтовом ящике странный конверт, адресованный Свете. Письмо было из-за границы, и он машинально вскрыл его. В конверте была распечатка состояния сберегательного счета, которые банки обычно рассылают в конце каждого года. В распечатке значилось полмиллиона швейцарских франков. Сеня протер глаза и посмотрел еще раз, но сумма осталась на месте. Войдя в квартиру, он подал конверт Свете и вопросительно посмотрел ей в глаза. Она улыбнулась и небрежно сказала. «А, забыла тебе рассказать. Пока ты сидел в тюрьме, мне тут досталось наследство от тетки из Швейцарии. Только ты не беспокойся». Тебе не нужно ломать голову. Как им распорядиться? Эти деньги я приберегла на черный день, если тебе еще раз придет фантазия посидеть в какой-нибудь тюрьме на другом конце света. А наследство оказалось точно в размере пропавших денег, съехидничал Сеня. Разве что за вычетом процентов десяти, за услуги посредников, до накладных расходов. Математик ты, мой милый, улыбнулась Света. Сеня нежно обнял и поцеловал жену. В соседней комнате проснулся новорожденный ребенок. За окном едва слышно шелестило листва. Под потолком деловито пролетела муха. Вот оно, как все замечательно устроено! задумчиво промолвил Сенечка. В жизни все уравновешено. Радость и печаль, удача и невезение, счастье и невзгоды, рождение. И смерть. Света крепко прижалась к Сене. Философ, родненький ты мой, я больше никогда тебя от тебя не отпущу, сказала она. Но больше всех от истории, изложенной в этой книге, выиграл персидский кот Томас, принадлежавший супруге новозеландского адвоката Сенечки. В связи с вернувшейся популярностью финансовое положение Билла поправилось и он вновь смог нанять уборщицу, что позволило убедить жену адвоката больше не брить на бедное животное. Конец книги